глава 12 у нас есть уговор когда она подошла к королевскому шатру то увидела там уже запряженных лошадей и троих человек среди которых был ли он держал в поводу коня на котором ездил король и еще одну лошадь запряженную женским седлом посмотрев на это приспособление Франческа поняла что это кобыла наверняка предназначалась биатриство Навстречу им между палаток направлялся высокий, широкоплечий мужчина с мечом на поясе. Но в поводу он вел только одного коня. Франческая недоверчиво смотрела, как он приближается, и в ее душе стали закрадываться подозрения, что неспроста тот был так покладист. «Где моя лошадь?» — сразу в лоб спросила женщина. «Ты поедешь со мной?» — спокойно произнес Алик. «Знаешь, я умею ездить верхом». Такое решение ее совсем не устраивало. «Я знаю», — кивнул он, «но ты не можешь поехать одна». «Хм, по какой же причине?» Начинала закипать Франческа. «Ты не сможешь ехать на лошади в платье, а женское седло есть только одно». Он приводил очень логичные доводы. «Не такая уж большая проблема», — тут же ответила спорщица, рассматривая свое платье. «Подол можно поднять?» Пока Франческа рассуждала, ее взгляд упал на лицо Алика. На нем в этот момент промелькнула такая буря эмоций, а глаза стали темными и холодными. И, пожалуй, что если она сделает хоть попытку воплотить свою идею в жизнь, он мгновенно взорвется. Тогда я не поеду. Не очень-то сильно, мне нужно в город. Не хотела сдаваться женщина в надежде, что если она и дальше будет упрямиться, то алекс сдастся и приведет еще одну лошадь. Сейчас они расположились на привале, поэтому на вечер вполне можно одолжить второго коня. А его доводы про платье, так она может пойти и обратно переодеться в спортивные бриджи. Хоть те и были мокрыми, но даже так лучше, чем изображать влюблённую пару на лошади. Влюблённую? Поймав саму себя на таких странных рассуждениях, она на всякий случай даже перестала смотреть на уже разозлившегося Арика. Вдруг рядом раздался долгий глубокий вдох. А потом такой же долгий выдох. Франческая непроизвольно подняла на мужчину взгляд. «У нас есть уговор» на который ты согласилась. Уже спокойно произнес он. Уговор? Переспросила женщина, не понимая, что он имеет в виду. Договоренность по поводу его отсутствия уже была выполнена. Просьба на просьбу. Губы охотника троннула легкая улыбка. Подожди. Собеседница тут же вспомнила, как неосторожно выпарила это, стараясь от него избавиться. Я говорила что-то такое же незначительное, как твой уход от реки. Все верно. Соглашаясь, кинул мужчина. Я сразу же исполнил твою просьбу. Хотя потом ты просила меня не уходить. Да он издевается надо мной. Уже вовсю закипала внутри Франческо. Это моя часть сделки. Рассудительно произнес Алик, наслаждаясь ее реакцией. «Мы поедем в город вместе, как ты и хотела». «Вот точно не так я хотела», — почти произнесла она вслух. «Но уговор есть уговор, даже если договаривающийся был настолько неосторожен в своих предположениях, как она». «Хорошо», — буркнула там в ответ, давая понять, что она тоже держит данное слово. «Пока эти двое припирались», К слугам присоединился король. Когда тот подошел, он рукой остановил Лема от приветствия, занимательно наблюдая спорящую пару. Ему стало интересно, когда они закончат, учитывая, что вокруг находятся другие люди. Еще немного спустя вышла Беатриса и присоединилась к супругу. «Давно не так?» Подойдя, спросила она. «Все то время, когда я подошел», усмехнулся его величеством. «Знаешь... «Если ты ждешь, что они когда-то закончат, — ответила его супруга, — то мне кажется, что эти двое могут так бесконечно, поэтому их стоит остановить». биатрис решительно пошла вперед. «Франческо, вы тоже решили поехать с нами?» — спросила она, привычно прерывая их спор. «Не совсем», — отвечающая покачала головой. Он сказал, что в городе можно купить одежду. Франческо уже была зла на Алика, поэтому даже не стала называть его по имени. Беатрис оглядела подругу с головы до ног, понимая, что наряд ей не совсем впору. «Ой, я ничего не хочу сказать», заметив этот взгляд, сразу произнесла женщина. «Это отличное платье, только немного не подходит мне». «Да, я вижу», улыбнулась подруга. «Тогда нам стоит двинуться в путь». Его Величество помог супруге взобраться на лошадь и сам одним плавным движением запрыгнул в седло. Остальные тоже стали взбираться на коней. «У всех есть лошади, кроме меня!» «Глядя на это, — сказал франческо но даже она сама понимала, что эта фраза прозвучала очень по-детски. Охотник бросил на нее косой взгляд и обошел жеребца, отцепляя от пояса меч и пристраивая вдоль попоны. Наблюдая за этим изворотливым типом, взгляд женщины зацепился за седло, закрепленное на лошади. Его форма выглядела очень необычной, совсем не такой, как у всех всадников их отряде. Да и Алик тоже раньше ездил с другим. Франческа это сразу приметила, потому что занималась конным спортом. Больше всего оно походило на скаковое седло с широкими крыльями, но отсутствующими жесткими луками, как на других. Провести в таком долгое время в походе выглядело очень удобно. Но если ехать вдвоем, чего Франческа хотела избежать, подходило идеально. За седлом были приторочены кожаные сумки по одной с боков коня. И вправо угадывался короткий арбалет. И где он его только раздобыл? Думала женщина, рассматривая это необычное приспособление и понимая, что мужчина приготовился чтобы ей тоже было удобно ехать рядом с ним. Исключая, конечно, ее желание этого не делать. Алик запрыгнул на коня, сдвигаясь чуть назад, чтобы освободить женщине место перед собой. Он спокойно смотрел на нее сверху вниз, протягивая руку, чтобы помочь забраться на лошадь. Франческа мрачно смотрела на всю эту картину и в этот момент подумала, что с гораздо большей вероятностью Ее на пробежке сшибла машина, и она попала не в другой мир, а в свой персональный ад. Сесть наконец так, как она привыкла, в платье не представлялось возможным, иначе зачем было бы ей ехать с этим типом? Оставалось только попытаться устроиться боком перед ним, что казалось тем еще приключением. Женщина стояла рядом с лошадью, прикидывая, как на нее удобнее забраться, и становилось все мрачнее. «Руку еще у протягивает», — бурчала она про себя. «Не собираешься же ты меня затаскивать, как мешок с картошкой?» Видя всю бурю эмоций, отражающихся на лице женщины, Алик прилагал неимоверные усилия, чтобы сдержать улыбку и не подлить этим масла в огонь. Поэтому он просто убрал ногу из тремени, показывая, что Франческо может им воспользоваться, чтобы забраться в седло. Женщина подошла вплотную к коню, примиряясь, что вполне сможет на него запрыгнуть и сесть впереди. Она потянулась обеими руками к холке жеребца думая, как удобнее ухватиться. Рука мужчины все еще была протянута вниз, а чуть склонил голову, наблюдая сомнения спутницы. Франческа вдела одну ногу в стремя, примеряясь для прыжка. Когда охотник уже решил, что из упрямства она не воспользуется его помощью, тонкая ладонью ухватилась за его, опираясь, чтобы подняться. Этот суровый, мрачный мужчина вмиг задержал дыхание, неожиданно наслаждаясь тем, что она сама взяла его за руку, воспользовавшись помощью. Оттолкнувшись от земли и подпрыгнув, Франческа повернулась и села на жеребца в ноги с одной стороны, при этом устраиваясь как можно дальше от Алига, выигрывая своим манёвром какие-то несколько сантиметров. Сидя чуть ли не на шее коня, совершенно прямой спиной, чтобы не соприкасаться с мужчиной, франческо думала, что какова не была бы эта поездка, для неё она будет очень и очень долгой. Сидя в полоборота, она слышала над своим ухом, как мужчина хмыкнул, заметив этот маневр, но сразу же чуть наклонился вперед и потянулся за поводьями, заключая ее в кольцо своих рук. «Наткинься на мою руку, будет удобней», — предложил он низким глубоким голосом. Он и так уже ее чуть ли не обнимал. Не хватало еще прильнуть к его груди, как на обложке бульварного романа. Представив себе это, Франческа смутилась. Но в ограниченном пространстве спины лошади было трудно усесться как-то по-другому. Поэтому она резко поменяла тему. «А зачем тебе столько оружия?» насмешливо произнесла Франческа. «Не хочу, чтобы тебе было все еще страшно, когда мы покинем лагерь». В тон ей ответил охотник, вспоминая ее доводы у озера. Туза – поразительно раздражающий тип. Про себя тут же возмутилась женщина. Поняв, что ответ не последует, Алик ударил пятками по бокам животного, быстро пуская коня вдогонку за другими всадниками. От этого маневра франческо аккуратно съехала по гладкому кожному седлу прямо к груди наездника, резко сокращая выигранные сантиметры. Снова над головой раздалось удовлетворенно эхом и В сердцах спутница развернулась к мужчине спиной и ухватилась за холку коня, чтобы не упасть. Они довольно быстро догнали короля и других всадников, ехавших размеренной поступью, прибыв как раз к тому моменту, когда Его Величество рассказывал Беатрис о том, почему им сегодня необходимо согласиться присутствовать на этом приеме. Да, когда мы прибыли с Аликом, он сильно волновался. Продолжил свой рассказ король. Слуги ехали чуть позади, поэтому его тихий голос слышала только супруга. Тем более, что его лояльность всегда была под сомнением. А учитывая, как на нас напали здесь рядом, и то, что сам герцог был поблизости, городочайник теперь всеми силами пытается показать, что верен королевству. Думаю, после сегодняшней встречи он сделает окончательный выбор страны. — произнёс Алик, подъезжая к сестре и её супругу. «Да», — кивнул монарх, — «твоя идея о том, чтобы нам вместе посетить его, была хорошей». «Видя нас, он, с одной стороны, уверился, что теперь стал частью королевства, с другой, у него не будет причины дальше помогать герцогу». «Идея Алика посетить город?» — уточнила Франческа, стараясь вникнуть в разговор. «Да». Подтвердил мужчина за ее спиной. Я был у градоначальника несколько дней назад, когда выслеживал людей герцога. И он не дал мне четкого ответа, поддерживает ли он своего бывшего правителя. Но у меня были другие сведения. Поэтому, когда его величество прибыл, и глава увидел меня вместе с ним, то понял свою ошибку. «И вы так мгновенно решили вывести этого человека на чистую воду?» Задала еще один вопрос женщина. «Нет», — возразил король. «Вчера после нападения Алик рассказал нам, что у него есть подозрения насчет городоначальника. Поэтому сегодня, подъехал ближе к городу, мы разместились рядом. Конечно, мы знали, что придется остаться на прием» но потом безопаснее будет вернуться в лагерь. Франческо подозрительно покосилась на Алика, постепенно понимая, что предыдущий уговор про разговор с Беатрис оказался хитростью. И он и так бы уехал с королем в город, но обернул это таким образом, что специально оставил ее одну. Этот раздраженный взгляд не укрылся от Алика который тоже понял, что его маленькая хитрость раскрыта. Он выдал самое безобидное лицо, на которое был способен, и продолжил разговор. После этого города и тех земель на севере, с которыми остался разбираться Орланды, у герцога больше не осталось союзников и нет мест, где можно спрятаться. Генерал уже возвращается в замок, напомнил король. А после того, что ты здесь устроил, можно смело рассчитывать, что здесь герцогу будут не рады. Я просто задал несколько вопросов. Возразился беседник, не признавая, что давно заслужил славу жестокого и непоколебимого воина, гоняясь за герцком все эти годы. Поэтому градоначальник предложил нам выплатить дань, усмехнулся монарх, когда мы переступили порог радуши. Алик не стал продолжать, а только пожал плечами. Сидевшая рядом Франческо внимательно слушала разговор и видела реакцию спутника. Судя по тексту, он был кем-то вроде в войной ищейке, идущей по пятам за герцогом. И методы у него явно не самые мягкие. Хотя то, что она видела в этом человеке, когда он сражался при нападении, не оставляло сомнений в том, какой страх он мог внушать людям заинтересована она подняла глаза на Алика и увидела направленный на нее взгляд. Женщина думала, что он поглощен разговором с королем, но, столкнувшись с ним взором, сразу отвернулась. «Ваше Величество», — решила она спросить, разбираясь в услышанном, «правильно ли я понимаю то, что сейчас идет передел территории и королевство увеличивает свою за счет земель герцога? Рука спутника под ее пальцами напряглась, и это сразу почувствовала Франческо, даже не заметив, что положила свою ладонь на его запястье. Судя по этой реакции, она сказала что-то не то, но из обрывков их разговоров показалось, что сейчас между этими двумя странами идет война, и у кого можно это узнать, как ни у короля. «Это не совсем так», — возразил мужчина. «Давно все эти земли...» были частью королевства. И из-за политических причин почти половина перешла под правление герцога. Мы не ведем кровополитные войны и не удерживаем насильно подданных. Они вольны сделать свой выбор. Но в последние годы ситуация поменялась. Герцог напал на королевство, и нам пришлось вступить в бой. То сражение было выиграно благодаря толковым генералам и это положило начало процесса воссоединения. Король ехал рядом с ними и обстоятельно и понятно отвечал на заданный франческий вопрос. Большинство городов изъявили желание присоединиться к королевству добровольно, потому что в северных землях стали часто происходить неурожаи и мор. Человек всегда ищет, где ему будет лучше. Похоже, после поражения авторитет герцога пошатнулся. Скорее уж, запугивание и принуждение, с которыми он правил. Алик не мог сдержаться и жестко высказался. Да? Женщина настолько заинтересовалась рассказом короля и не сразу поняла, что хотел сказать спутник. «Мы жили в земле Керцега», пояснила Беатрис, ехавшая с другой стороны от монарха. «Нам тоже пришлось покинуть родные места из-за начавшегося моря, и беззаконности местных стражников. Поэтому после окончания основного сражения это перетекло в небольшие стычки между теми, кто остается предан прежнему правителю. Мы не заставляем никого присоединяться. И сейчас даже появились свободные города, которые вышли из одного правления и не примкнули королевству. У нас нет цели насильно объединить территории, и продолжать противостояние еще годы. Любой человек стремится к миру. «О!» — выдохнула женщина, смутившись. «Приношу свои извинения вашему величеству. Я не хотела вас оскорбить». «Ничего страшного, Франческо», — мягко улыбнулся король. «Нам тоже иногда кажется, что эта война не стоит того, чтобы ее вести». Мы обязаны заботиться о своих подданных и не подвергать их бессмысленной опасности. Но если люди герцога будут продолжать нападать на наши земли, мы не оставим это без внимания. Произнеся последние слова, его величество поменялся в лице, мгновенно превращаясь в строгого правителя, заботящегося о королевстве. «Не часто услышишь такие речи», — подумала Франческо, наблюдая эту перемену. Похоже, он действительно хороший король. «Нам интересно твое мнение об этом городначальнике», вдруг произнес мужчина. Из того, что я услышала, собеседница начала рассуждать вслух, как привыкла делать на работе. Этот человек раньше принадлежал к людям герцога, но явно объявил, что его город переходит на сторону королевства. Иначе Его Величество не поехал бы на прием всего с тремя сопровождающими и не подверг бы опасности свою супругу. Король усмехнулся, глядя на говорившую женщину. Много лет назад он привык вести с ней такие беседы, поэтому и повелел присутствовать на всех заседаниях Совета. Она умела выслушать все то, что там говорилось, и затем в разговоре с ним помогала взвесить все мнения и прийти к какому-то решению, при этом не стараясь склонить его на чью-либо сторону. «Но глава города или хитрый лис, или неуверенный простак», продолжила она, «но я склоняюсь к первому». «Почему?» заинтересовался монарх, «потому что сделала для себя точно такие же выводы». «Как сказал его величество», У вас уже были сомнения насчет открытого и того, что он продолжает поддерживать старого хозяина. Но после открытого нападения ему придется сделать выбор. Его Величество сейчас оказывает ему большую честь, лично присутствуя на приеме. Поэтому этот старый лист будет долго это помнить и иметь возможность похвастаться этим перед другими. Но я не сказал ничего, чего бы уже не понял его Величество. Усмехнулась она, прямо посмотрев на короля. Да, что насчет дани, которую он предлагает? Мужчина кивнул, подтверждая ее слова. Дань брать нельзя, если она уже была выплачена. Это может оттолкнуть его, потому что новый правитель хочет слишком много. А вот предложение его величества поменять лошадей будет самым оптимальным вариантом, ответила она. Так глава почувствует, что его предложение не отвергли. И он выслужился, но при этом не потерял почти ничего. Хотя для закрепления встречи стоит взять пару лошадей сверху в качестве подарка. Король снова кивнул, давая понять, что выслушал рассуждение и принял ее мнение. Алик внимательно смотрел на женщину, излагающую свои доводы. Он никогда раньше не видел, как они общались с монархом но знал, что Франческа была на всех заседаниях Совета. Слушая ее, теперь он начал понимать, почему. Даже не зная всей картины этого мира и слыша только их разговор, она сделала свои выводы, которые полностью совпадали с мнением короля. И это Алекс знал точно, потому что они обсуждали план дальнейших действий, когда в первый раз ездили в город. Пока они разговаривали, незаметно для себя приблизились к широким воротам. Заметив это и поняв, что Его Величество принял её извинения и больше не хочет ничего обсуждать, Франческо сразу переключил своё внимание на город впереди, учитывая, что это был первый город, увиденный ею в чужом мире. Крутя головой, как маленький ребёнок на руках у родителя, Она осматривала городскую стену, стражников, охранящих ворота и ту часть улиц, которая им открылась. Схватившись обоими ладонями за руку Алика, она разглядывала прохожих и проезжающих людей. А охотник смотрел только на женщину рядом с собой, наслаждаясь ее спокойствием рядом с ним. Слуги короля подъехали к стражникам, но, не проведя там и пары минут, вернулись доложить, что Его Величество приветствует говорит, начальник и офицеру дан приказ проводить их в дом главы города. Пятеро людей двинулись за выехавшим на лошади начальником стражи, который низко поклонился королю и королеве. «Точно не поедете с нами?» — обернулась к паре Биатрис. Она даже придержала коня, когда увидела довольную улыбку Алика, смотрящего на Франческу, сидящую перед ним. Сестра ожидала, что эти двое продолжат препираться всю дорогу, удивляясь, как брату удалось уговорить подругу ехать с ним на одной лошади. Но сейчас они выглядели так спокойно, как перед ее исчезновением. Она была искренне рада за брата. «Спасибо, Беатрис, я бы лучше посмотрела город». Отвлеклась от изучения улиц Франческо, забыв, что разговаривает с ее величеством. «Мы сами вернемся в лагерь» произнес алекс сразу отвечая на следующий вопрос сестры. «Хорошо», — кивнула молодая женщина, трогая свою кобылу вперед. Алик кивнул всем и быстро соскочил с коня. Пока Франческа не опомнилась, он обхватил ее талию своими большими ладонями и потянул вниз, снимаясь с лошади. Не ожидая такого маневра, спутница опомнилась только на земле, снова стоя в объятиях мужчины, который не стал убирать свои руки после помощи ей. Франческа резко вздохнула, когда ее сдернули с коня и замерла от его прикосновений. И мужчина с каждым днем смущал ее все больше, особенно когда так резко и близко оказывался рядом. Тело начинало само реагировать на его животную сущность. Но, с другой стороны, именно это и было в нем самым пугающим. Поэтому каждое его объятие запускало в ней качели где, с одной стороны, голова еще держалась и говорила, что от таких опасных незнакомцев лучше держаться как можно дальше. А сердце продолжало пропускать удары или пускаться вскачь, находясь рядом. И сам Алик не упрощал эту задачу. Сегодня с каждым часом Франческо уверялась, что все это он делает не случайно. «Эй!» – наконец смогла выдавить она, отталкивая мужчину. Я не просила меня хватать. Охотник неохотно убрал руки и пожал плечами, делая вид, что просто хотел помочь, и ничего больше. Он обошел коня, пристегнул меч на пояс и отдал по воде стражнику, оставляя лошадью ворот. — Ты хотела посмотреть город? — спросил он. — Да. — кивнула женщина, ожидая очередного подвоха, на который оказался богат этот день. Хорошо, пойдем. Алик развернулся, направляясь прямо по улице. Рынок и большинство лавок располагаются в центре. Пока идем, сможешь все рассмотреть.